Заработал мужик 100 баксов и думает: "Ну, сейчас я пойду оторвусь в бордель". Заходит в бордель, и говорит так: "Дайте мне двух девушек по 50 баксов каждой в час". Ему отвечают: "Понимаете, у нас такса 100 баксов". Помялся мужик, подумал и говорит: "Да. Ну ладно, давайте хоть таксу".